Золотая орда. Чтобы понять дальнейший ход событий, необходимо вернуться на 100 лет назад и познакомиться с Хубилай-ханом, точнее, с державой монголов времён Хубилай-хана. Завоевания Чингисхана были слишком велики, чтобы огромные покорённые территории управлялась долгое время одним правителем. Хотя его внук Хубилай все еще считался великим ханом, старшим над своими братьями, по существу он владел лишь Китаем. Из своего города он управлял территорией, в которую входили пустыня Гоби, собственно, Китай и Корея. На большей части державы враждовали другие внуки Чингисхана, ведя междоусобные войны, свирепые, бесконечные и... и безрезультатные. Различные ханства, на которые делилась завоеванная монголами территория, оставались взаимосвязанными. Между ними в обоих направлениях сновали гонцы. Караванные дороги по-прежнему служили торговле. Длинный северный путь из Рима в Москву, через степи к Алмалыку и через пустыню в Камбалу не запустил Тоже можно сказать о дороге из Багдада в Камбалу. Поколение спустя после смерти Хубилая отважный араб Ибн Батута совершил путешествия гораздо более протяженные и многочисленные, чем Марко Поло. В 1340 году нунцы и папы Бенуа XII проделали долгий путь ко двору великого хана Китая. В Алмалыке В резиденции правителя пограничных монголов процветала всеми забытая христианская миссия. И всё же из этой династии ханов монгольской империи одно звено выпало. На юге с западе от Иерусалима до Индии правили Ильханы. Не позже, чем с 1305 года к Ильханам направляют посол английский король Эдвард I, Король Арагона Хайме II, греческий император и армянский царь, чтобы установить дружеские отношения с великим и славным монгольским повелителем. В это время, о котором идёт речь, режим Ильханов, ослабленный роскошью и войнами с арабами и персами, пал. Последовала анархия. Тем временем из своей страны великого хана изгнали китайцы. Постепенно монголы откатились в свои родные степи и пустыню Гоби. Их воинственность была подорвана благами китайской цивилизации. Они утратили вкус к победам. Ещё не поверивших в реальность происходившего, монголов отбросили за великую китайскую стену. Временами к ним возвращалась воинственность Но больше никогда им не удавалось совершать завоевательных походов. С самой малой частью монгольской империи владели пограничные монголы, как стали называть потомков Чогатая, сына Чингисхана. Созидатель эмиров отобрал у них южную половину земель вокруг Самарканда. Теперь же, в 1375 году, эмир Тимур изгнал их из горной местности вокруг Алмалыка. В своём наступлении на север Тимур преодолел не только горы, но также великий путь переселения народов Азии. Не осознавая этого или, по всей видимости, не придавая этому значения, он покончил с набегами варварских племён с севера: скифы, аланы, гунны, Тюрки и монголы, все они вышли из степей. Они были предками Тимура, превзошедшего своих молочных братьев. Этот повелитель загонял варваров назад, в пустыню. За десятилетие с 1370 по 1380 год три четверти прежней монгольской империи исчезли с географической карты. Ути миграции закрылись. Однако наиболее могущественная её часть, находившаяся к северу и востоку от державы Тимура, оставалась нетронутой и называлась Золотая Орда. Основателем её стал Джучи, старший сын Чингисхана. А получила она своё название, потому что Батый, сын Джучи, покрыл просторный купол своей юрты с золотистой тканью. Золотая Орда процветала, поскольку степи Средней Азии и Южной России как нельзя лучше отвечали потребностям этих кочевников. Орда разрасталась, увеличились тогда ее крупного и мелкого скота, табуны лошадей. 150 лет она внушала страх Европе. Во время появления Тимура на свет Золотая Орда была в зените своего могущества. Степная жизнь и постоянные набеги в чужие земли поддерживали боевую форму кочевых племён, их воинственность и агрессивность. Они передвигались по заснеженным территориям, подгоняемые северными ветрами из тундры. Женщины и дети находились в фургонах, Запряжённых быками, рядом с ними скакали воины. Таким способом передвигались массы людей, способные составить население средневекового города. В фургонах дымили кухни. Передвижные мечети представляли собой юрты из серого войлока, украшенные стягами. Порой ордынцы укрывали за стенами крепости воздвигнутыми из сосновых брёвен и имеющими несколько сторожевых башен. Чаще всего это случалось на севере, где окутанный синей дымкой лес обозначает границу степи. Ордынцы были наполовину язычниками. Ленноволосые шаманы, опоясанные подвесками железных идолов, сидели на корточках рядом с передвижными мечетями. Сменные пастбища заполняли бесчисленные табуны лошадей, а числи овечьих атар можно было судить по количеству собак, стороживших их. Правящие кланы состояли только из монголов, остальные происходили из племён севера, называемого нашими предками территорией тьмы. Вот эти племена Кыпчаки, люди пустыни, капкалы, высокие фургоны, казахи, киргизы, мордва, булгары, аланы. Были среди них цыгане и генуэзцы, торговцы из Европы, немного армян и много русских. В большинстве своём эти люди имели татарское или тюрское происхождение. но все-таки проще называть их ордынцами. Это были племена, родственные соплеменникам Тимура. Среди их представителей, легковозбудимых и алчных, преобладали лица с раскосыми глазами и редкими бородками. Одевались эти люди в соболиные меха и платья из набивного шелка. Были великолепно вооружены. Эти люди находились в... Не менее в варварской стадии развития, чем русские того времени, они чеканили для русских монеты, чтобы те выплачивали им их в качестве дани, снабжали русских примитивными счётными устройствами для точного определения суммы этой дани, а также бумагой, на которой писали грамоты на владение титулом великого князя русских. Монголы правили Россией на расстоянии из города Сарай-Берке на Волге и Астрахани. Русские князья приходили в Орду с подарками и данью. Лишь в том случае, когда дань не уплачивалась, ордынцы совершали набеги на Россию, подвергая её земли разорению и грабежам. В Восточной Европе соотношение сил было в пользу Золотой Орды. Один из её ханов, взявший в жёны дочь византийского императора, совершил неожиданный набег на Польшу. В сарай Берке устремлялись агенты предприимчивых венецианцев и генуэзцев, создававших на территории Золотой Орды торговые фактории. Единственный вызов власти ордынцев бросил московский князь Дмитрий, собравший 150.000-ное войско. Под своими штандартами у реки Дон он сразился с ордынским ханом Мамаем и разгромил его. Это было время славы и торжества для русских, продлившееся однако недолго. Потом они не без основания говорили: мы кто взялся за оружие, пострадали больше, чем те, которые покорились завоевателям. Именно в это время крымский хан Тахтамыш, спасаясь бегством от своих соплеменников из Золотой Орды, укрылся у Тимура. Вслед за ним прибыл один из предводителей Орды на белом коне в качестве посла. — О, Тамерлан! — воскликнул посолу. Орус-хан, господин Востока и Запада, господин Сарай-Берке и Астрахани, повелитель голубой и белой орды, а также ханов Сибири, говорит так: Тактамыш убил моего сына и укрылся у тебя. Выдай мне его, или я пойду на тебя войной, и мы сойдёмся на поле битвы. Тамерлан Так называли Тимура за пределами его державы. Только два правителя могли обращаться к Тимуру таким образом, и одним из них был Урус-хан. В это время последний правил Белой Ордой, располагавшейся к востоку от Золотой, где еще властвовал Мамай. Обе Орды объединялись под властью Тахтамыша.